В первые годы Варфоломей познал не только сладость, но и горечь одиночества. Автор жития, знавший цену подлинного пустынно-жительства, говорит о его трудностях точно и выразительно. Житие скорбно, житие жестко, Отовсюду теснота, отовсюду недостатки. Что помяни, того несть. Но и в этой неустроенности обихода Варфоломей находил радость сопричастности великому, ведь и сын человеческий не имел где преклонить голову. Изведал ли он страх одинокой кончины среди молчаливого леса? Хотелось ли ему услышать человеческий голос, увидеть лица людей? Можно с уверенностью сказать лишь одно. Как и всякий человек, он нуждался в понимании и поддержке, дружеском участии и сострадании. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, что другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Экклесиаст Одиночество таило в себе и духовную опасность, о которой предупреждали еще отцы церкви. Удалившись от общения, пустынник, Исполняя заповедь любви к Богу, был лишён возможности исполнить вторую — любви к ближнему. Будучи последователем в своем стремлении к новому миру, открытому в Евангелии, Варфоломей, подобно брату, рано или поздно должен был ощутить потребность в общении с людьми. Первая зима в лесу, вероятно, была для Варфоломея самой трудной. Варфоломей осенял крестом темные углы избушки, подбрасывал в очаг веток, затягивал любимые отшельниками тридцатый псалом. На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердыню, домом прибежище, чтобы спасти меня, ибо ты – каменная гора моя и ограда моя. В рассказе об искушениях и страхованиях в Арфоломее можно заметить примечательные особенности не столько литературного, сколько, по-видимому, исторического происхождения – Они отразили реальные черты личности отшельника. Прежде всего, это сдержанность воображения по части описания нечистой силы. Бесы являлись ему в одежах и в шапках литовских островерхах, то есть в обличии людей, а не чертей. А географ умалчивает и о том, как выглядел сам дьявол, можно думать, что Варфоломей не столько видел его, сколько ощущал незримое присутствие. В этом сдержанном характере видений проявились коренные черты личности Варфоломея, его природное спокойствие, ненадломленность, неэкстатичность. Действительно, в нем решительно ничего нет болезненного. Это человек, твердый, спокойный, идущий по избранному им пути к свободе. Другая особенность искушения Варфоломея – полное отсутствие в них того, что так тревожило древних египетских отшельников – женского соблазна. Примечательно, что в житии Сергия – за исключением бледного образа матери и ослепительно-нездешнего лика Богородицы, вообще нет женских образов. И в этом тот же «Север Духа», столь тонко подмеченный Борисом Зайцевым. Зима многому научила его не только в духовном, но и в земном делании. К новой зиме он готовился куда более основательно. Близ кельи на солнечной стороне Варфоломей устроил огород, набрал в лесу и насушил пучки целебных трав, заготовил дров. Единственными друзьями отшельника были звери и птицы. Больше года к нему каждый день приходил медведь, требовавший привычной дани, краюхи хлеба, которую Варфоломей оставлял ему на пне.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 к острому конфликту с братом из-за первенства в Троицком монастыре. Тот, кто верит в организации, неизбежно и себя видит не иначе, как внутри их. На той или иной ступени иерархии такое иерархическое видение мира с неизбежностью порождает чистолюбие. Стремление утвердить себя в рамках организации, занять ступень повыше. Жертвой этой нравственной болезни и суждено было стать Стефану. Варфоломей всем своим поведением и образом жизни отрицал иерархию. Он видел всех людей равными перед Иисусом.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 Отец Алексея был одним из знатнейших московских бояр. В отсутствие князя он не раз отправлял должность наместника. Вскоре Алексей заинтересовался новичком. Они вместе пели на клиросе, подолгу беседовали. Будущее обоих иноков позволяет догадываться о содержании их бесед. Помимо небесных тем... Они обсуждали и дела земные, пытались приоткрыть завесу, отделяющую настоящее от будущего. Оба они видели путь к возрождению страны в оцерквлении власти, в соединении могущества митрополичии кафедры и монастырей с могуществом московских великих князей. Несомненно, Алексей — как более опытный и осведомленный, посвящал Стефана в замысла московского двора. Сам он был близок потомкам Даниила не только по своему происхождению, но и по взглядам на будущее страны.